Глава пятая. Виртуоз. Парижские газеты смыковали это происшествие весь октябрь 1929 года. Из особняка на улице Гранель бежал советский посол, точнее, временно исполнявший обязанности полномочного представителя СССР во Франции Григорий Беседовский. Бежал посреди дня. Перелез через ограду, с помощью полиции вызволил свою жену и сына, а затем попросил политического убежища. Последующие полгода он потратил на написание обширных воспоминаний. Первый том был издан в 1930 году, второй — в начале 1931. Беседовский раскрыл массу партийных, дипломатических и чекистских секретов, в том числе рассказал о том, кто был резидентом ОГПУ в Париже. Человек этот, прикрывавшийся фамилией Янович, Хорошо знал технику разведывательного дела, сумел поставить ее на достаточную высоту, вел работу чрезвычайно конспиративно, но иногда хвалился перед коллегами своими успехами. Летом 1928 года произошла следующая история. В посольство явился какой-то молодой человек, отрекомендовавшийся аташе одного из итальянских посольств в Европе. Он был принят секретарем посольства Гильфандом, которому заявил, что сильно нуждается в деньгах, и поэтому готов продать шифр, украденный им в итальянском посольстве. Гельфанд немедленно сообщил об этом визите Яновичу. После совещания с Яновичем итальянцу было сказано, что предварительно до решения вопроса о покупке шифра посол Довголевский должен видеть перешифровальные таблицы и словарь шифра. Аташе принес требуемые таблицы и словарь в посольство. Его оставили ждать в приемной, между тем, как жена Яновича в продолжении полутора часов сфотографировала и таблицы, и все страницы словаря. После этого итальянцу было отвечено якобы от имени посла, что посольство не занимается покупкой шифров. Шифр достался Яновичу бесплатно. Дмитрий Быстролетов увидел книгу Беседовского, когда из Англии кружным путем по срочному вызову приехал в Москву на Лубянку. Начальство показало ему на путях к Термидору с карандашной пометкой «Возобновить» на полях конкретной страницы. Писал Сталин. «Это приказ. Сегодня ночью выезжайте обратно за рубеж, найдите этого человека и возобновите получение от него всех материалов». Виновник Переполоху в то время спокойно трудился в центральном аппарате ОГПУ на должности помощника начальника оперативного отдела. Кадровый чекист Захар Волович в Париже маскировался под дело производителя Генконсульства СССР с фамилией Янович. Полученная от него ориентировка уместилась в пару строк. Продавец шифров, невысокий загорелый брюнет, был одет в серый клетчатый костюм. Особая примета — красноватый нос. Задание на первом этапе требовало не находчивости авантюриста и проворства фехтовальщика, а упорства следопыта и проницательности детектива. Быстролетов поручил Пепику и Эрике объехать все европейские столицы, где есть итальянские посольства, и под видом уличных фотографов заснять входящих или выходящих чиновников небольшого роста. Сам он направился в Рим, подежурил у здания МИД. Бесполезно. Тем временем из Москвы пришли уточнения. Визитер держался развязанно, что не свойственно профессиональному дипломату. Его загар был золотистым, а цвет носа объяснялся, скорее всего, не пристрастием к вину, а солнечным ожогом. Быстролетово озарило. «Это же горный загар, характерный Швейцарии. Торговец секретами, несомненно, лишь посредник, либо живет, либо часто бывает здесь». И подстерегать его нужно в Женеве, где вокруг штаб-квартиры Лиги наций бьются агенты всех европейских разведок. Быстролетов обнаружил свою цель, когда та расположилась выпить виски в гостиничном баре. Подбираться к ней следовало осторожно и ни в коем случае не напоминать о парижской встрече. Носик раскусил хитрость Яновича и ушел оскорбленным, посчитав, что его нагло обокрали. После прощупывания объекта Быстролетов прикинулся японским агентом в Европе. Советские разведчики часто прибегали к такому трюку, дабы не отпугнуть потенциального информатора. У тех, что за деньги, могли быть предубеждения относительно контактов с большевиками, и заодно замести следы. Знакомство состоялось. Носик оказался отставным офицером швейцарской армии Джованни Дери, родом из итальянского кантона и с важными связями в Риме. Официально зарабатывал на жизнь как представитель General Motors в Швейцарии, Италии и на Балканах. Он продолжал приторговывать дипломатическими секретами, не опасаясь провала. его покровители, и поставщик информации после выхода мемуаров Беседовского сделал так, что предателя нашли в берлинском посольстве. Как только получение материалов от Дери наладилось, быстролетов передал связь Берману. Параллельно вести два источника, Великобритании и Швейцарии, у него возможности не было. В Женеве агенту Гансу и так хватало забот. Здесь инкурировал агента Купера, и связь с Арно требовалось поддерживать предельно четко. Ведь Беседовский проговорился еще и о том, как однажды в парижское полпредство явился какой-то англичанин, предложивший продать шифр, служивший для связи между английским министерством иностранных дел и Индией. Однако британская контрразведка не заметила это откровение, хотя в Ми-5 обратили внимание на бегство дипломата и с помощью СИС собрали досье на Яновича как сотрудника ОГПУ. Беседовский бежал в то время, когда полпред СССР во Франции, Довголевский, находился в Лондоне на подписании протокола восстановления англо-советских дипотношений. Его сопровождал Янович, в котором СИС, опознала резидента УГПУ, работавшего в Константинополе в 1924-1925 годах. Благодаря ее упущениям быстролетов сумел не только успешно использовать Олдхэма, но и после его гибели возобновить английскую линию. При необходимости агент Ганс, он же Андрей, пользовался ресурсами берлинской или парижской резидентур. Так некоторые технические задания выполнял молодой нелегал Норман Бородин, игравший американца, до 12 лет он действительно жил в Чикаго, который изучает то немецкий, то французский язык для поступления в университет. В одной из записных книжек уже отставного разведчика Бородина сохранился план воспоминаний, начатых для служебного пользования, но не завершенных. В этих схематических набросках есть несколько любопытных строчек. «Быстролетов», «Андрей», и его дела на острове. Жена, министра и все, что было с этим связано. Что подразумевалось под последним, нет никакой возможности разгадать. Но можно понять, зачем в 1934 году Бородин повез из Парижа в Лондон довольно крупную сумму наличных — 14 тысяч долларов, обвязавшись денежными пачками по телу. От Орно осталось наследство — несколько имен сотрудников шифровального отдела, которым стоит присмотреться. Для разработки нового источника быстролетову требовался помощник. Сам он появляться в Англии уже не мог. Но не просто исполнитель поручения, а человек с авантюрной жилкой, артистическим талантом и задатками вербовщиков, то есть продолжение самого себя. И такой человек как раз оказался рядом. Генри Кристиан Пик появился в Женеве в октябре 1932 года. Он рисовал пейзажи, портреты, городские сценки — И заодно заводил знакомство среди сотрудников британского дипломатического корпуса. Выпускник Амстердамской академии искусств Пик отличался хорошим вкусом и оригинальным стилем. Со стороны никто бы и не подумал, что этот голландец, ведущий вполне буржуазный образ жизни, коммунист. До войны Пик не интересовался политикой. Кровавая европейская катастрофа и вызванные ею общественные потрясения изменили его взгляды, как и сознание многих современников, увидевших новую надежду в идеях социализма. В 1919 году Генри вместе с другом-журналистом отправился в революционный Будапешт. Венгерская Советская Республика просуществовала всего четыре месяца, но Пик успел проникнуться духом освобождения своей собственной рукой. Спустя три года он вступил в Компартию Голландии. Впрочем, тогда был скорее сочувствующим, чем активистом. На первом плане для Пика оставалась карьера художника-живописца, декоратора, автора разнообразных рекламных постеров. Но он находил время на иллюстрации для партийной газеты и агитационные плакаты, а в 1929 году посетил Советский Союз, чтобы написать несколько статей о стране грандиозных перемен. Проехав от Москвы до Днепрогесса, Он настолько впечатлился, что по возвращении договорился с немецким издательством подготовить две книги о жизни в СССР. В новом туре по Европейской России и Азиатским республикам Генри Пика сопровождал переводчик из Коминтерна. Неудивительно, что иностранный художник с левыми убеждениями попал на заметку Ино ОГПУ. В начале 1932 года в Гаагской квартире Пика раздался неожиданный телефонный звонок. Его давний знакомый по Будапешту, ныне секретарь КПГ Ричард Мануэль, попросил о встрече, намекнув, что некий достойный человек хочет с ним откровенно поговорить. Незнакомец, с которым свели пика, коренастый мужчина с обветренным лицом, свободно объяснявшийся по-немецки, назвался Людвигом. Псевдоним этот носил Игнатий Рейс Порецкий, советский резидент в Берлине, создавший свою сеть осведомителей. Людвиг говорил с Пиком о тревожной ситуации в Европе и успехах нацистов в Германии и предложил включиться в борьбу с угрозой новой войны. Генри без раздумий ответил согласие Бросать творчество не требовалось, наоборот, Людвиг сказал, «Зарабатывайте деньги, приобретайте связи, но позабудьте о политической деятельности». Правда, направили его не на германский, а на британский участок тайного фронта. В Женеве кураторство над Пиком принял Ганс. Дмитрий Быстролетов играл определенные роли даже перед своими агентами. Так Шарлотта Мосс, подруги британского связняка советской разведки, о нем будет сказано позже, запомнилось, что Джун, под таким именем она знала Быстролетова, происходил из кубанских казаков, служил матросом в царской армии, а потом жил и работал за границей как художник, сначала в Германии, затем во Франции, но немного говорил и по-английски. Генри Пик полагал, что его куратор был родом с Советского Кавказа, имел инженерный опыт, очень хорошо знал не только Англию, здешнюю жизнь и обычаи, но и Америку, и говорил по-английски с американским акцентом. «Высокий брюнет, темноглазый, с легкой азиатчиной во внешности», так он описывал Ганса. «ребячливое лицо, всегда выглядел улыбающимся». Быстролетов же в своих донесениях отмечал, что Купер, Такой псевдоним присвоили голландцу — прирожденный актер, играет свою роль естественно, иногда мастерски, находчив в разговоре, инициативен, хорошо разбирается в людях и ориентируется в обстановке. Завязывать связи для Пика оказалось не слишком сложно. Набросаешь скетч или портрет, подаришь собеседнику, и в следующий раз тебя встречают как друга. Художник посещал облюбованный англичанами бар «Бавария», где сошелся с Расселом, переводчиком из штаб-квартиры Лигинаций, и Джеймсом, корреспондентом Daily Mail. С их помощью он стал завсегдателем International Club. На ловца и зверь бежит. Однажды за стаканом виски Пик разговорился с джентльменом в подпитии, козырявшим связями с английской разведкой. Генри Пик умел нравиться людям, и новый приятель вскоре познакомил его с капитаном Джоном Харви, британским вице-консулом. О лучшем контакте нельзя было и мечтать. Пик приглянулся вице-консулу, но на выстраивание доверительных отношений ушло более полугода. Художник понял, что признан своим человеком, когда в конце ноября Харви пригласил его в свой дом и представил жене, дочери и будущему зятю, шифровальщику Foreign Офис Раймонду Эйку. Именно на этого клерка указывал Арно. Хороший специалист, часто командируемый за границу, но при этом очень легкомысленный, и любит жить на широкую ногу и потому постоянно в долгах. В январе 1934 года перед отъездом в Великобританию Эйк занял у Пика денег, чтобы рассчитаться с кредиторами и поклялся, что не забудет этой услуги. Дмитрий Быстролетов выстроил стратегию вербовки в оперативной переписке «Шелли». Никаких внеслужебных доходов объект не имеет. Необходимость содержать мать и сестру его угнетают, так как снижают личные потребности, возросшие в связи с предстоящей женитьбой. Следовательно, нужно предложить ему шанс решить материальные проблемы, причем сделать это в располагающей обстановке и исключительно на деловой основе. В начале марта Эйк гостил у Пика и его жены в Гааге. Дом был должным образом подготовлен. У подъезда стоял взятый на прокат автомобиль той модели, что Эйк мечтал подарить своей невесте. Быстролетов попросил своего агента создать атмосферу дружной, состоятельной семьи дать понять гостю, что Купер — человек со связями и подыскивает возможность заняться финансовой деятельностью. В подходящий момент Пик доверительно сказал, что один из крупнейших голландских банкиров, виллу которого он оформлял, готов платить за политические сведения, необходимые для правильной ориентации в бизнесе. Эйк ответил, что ничем не посодействует, тайны есть тайны, но признался, что однажды подзаработал подобным образом, просто подтвердив словом «да» предположение журналиста, это было безопасно. Пик сообразил, в каком ключе нужно дожимать вербуемого. И спустя пару дней, в течение которых Эйк не раз проговаривался «я хочу жить как вы, красиво, приятно», снова завел речь о клиенте-банкире. Художник расписал, какие могут быть конспиративные приемы при извлечении и передаче секретной информации. «Вопрос о технике работы меня мучил», — обрадовался гость. «Я считал, что ты этого не понимаешь и можешь меня провалить. А говорить об этом я стыдился». Приятели ударили по рукам. Ик обещал к следующему приезду в Женеву подготовить подборку документов по германской теме. А Пик взялся продать их за 500 фунтов стерлингов с учетом своих комиссионных. На прощание Эйк даже поблагодарил друга Генри за то, что он убедил его и не дал упустить хороший заработок. Шили относятся к Куперу с полным доверием, и они уже называют вещи своими именами, обсуждают детали работы, характер материалов, технику выноса, их издание ФО и прочее. Так, как это имеет место только с уже завербованным человеком», — сообщал Быстролетов в Центр месяц спустя. 20 апреля Пик получил обещанное. Парижская резидентура переправила документы в Москву. 29 апреля, 7 и 8 мая ОГПУ передала их переводы товарищу Сталину. Переписка английского посольства в Берлине с Лондоном подтвердила, что Гитлер ведет хитрую, настойчивую, крайне опасную для мира политическую игру с целью взять реванш за поражение Германии в войне. В начале декабря 1933 года посол Фипс встречался с рейх-канцлером. У британского дипломата сложилось впечатление, что с самого начала беседы перед умственным взором Гитлера стали проходить отряды преданных и полных энтузиазма штурмовиков, и последовавший поток его красноречия относился скорее к ним, чем ко мне. Нацистский лидер говорил об абсолютно нетерпимом положении второстепенной державы, в которой поставлена Германия, ее незащищенности от вероятной агрессии. Он хотел бы, чтобы ему позволили создать армию краткосрочной службы и авиационной силы в размере не более 25% того, что в совокупности есть у Франции, Польши и Чехословакии, а также построить несколько крупных военных кораблей, разумеется, под генеральным внешним контролем. И вообще, со всеми соседями он готов заключить пакты о ненападении сроком на 10 лет. Просто было бы справедливо, если бы в проблемных политических ситуациях у Германии имелась возможность бросить свое влияние на чашу весов. С каждым месяцем требования Гитлера о равенстве правах, то есть требования до вооружения, становятся все настойчивее, а пожелания все шире, отмечает Фипс в докладе, составленном 31 января 1934 года. Как только этот вопрос будет решен, и Германия почувствует себя в безопасности от иностранной интервенции, нацисты возьмутся за исправление восточных границ. Британские дипломаты разузнали, что немцы близки к идее секретного политического соглашения с Японией. Сталина особенно заинтересовал многостраничный анализ внутри политической обстановки в Германии. «Режим держится так крепко, что он может быть подвергнут опасности лишь в результате серьезного восстания», – констатировал Фипс. Лагерь оппозиции состоит из разнородных элементов – из коммунистов, интеллигенции, сторонников христианской церкви, из представителей землевладельцев, аристократии и до некоторой степени из военных элементов. На лицо не имеется организованной оппозиции. Популярность Гитлера среди масс, главным образом, возросла благодаря январским событиям – принятие закона о регулировании национального труда. И теперь сильно надеются на то, что он воспользуется властью, полученной им, чтобы в подходящий момент встать на сторону рабочих. В общем, национал-социалистический режим весьма удовлетворен результатами своих первых 12 месяцев существования. В августе 1934 года Эйк передавал Пику, поселившемуся в Лондоне, по 3-5 выписок из шифрованных телеграмм за день. Их содержание, по оценке Быстролетова, свидетельствовало о том, что Шелли приступил к серьезной обработке секретных материалов. Он согласился делать двухнедельные обзоры наиболее важных телеграмм, в которых содержались инструкции послам и сообщения послов из стран пребывания. И вдруг все рухнуло. На очередной встрече Эйк заявил, что больше не будет работать на банкиров, поскольку не хочет сесть в тюрьму перед женитьбой. Пик согласился сделать паузу. В октябре они пересекли в Женеве. Эйк опять нуждался в деньгах, обещал вернуться к составлению выписок, но ничего не сделал. И снова пообещал уже в Лондоне, взяв 50 фунтов займы и также не принес ни листочка. Когда Пик попробовал нажать, мол, банкир вложил средства и ожидает отдачи, то Эйк встретил претензию в штыке. Шелли заявил, что либо директор банка умом тронулся, либо это чисто разведческая операция, так как только разведчики сначала щедро занимают себе деньги, а потом требуют секретных сведений и грозят скандалом, докладывал агент Ганс в центр. Давать материалы он на отрез отказался. Поддаваться шантажу не следует, заявил он, тем более, что в суд они не пойдут, у них ничего нет на руках против нас. Деньги же я возвратить согласен. Ясно, что новой, солидной линии на шантаже не построишь. Скандал же может лишь спугнуть сотрудников и друзей Шелли, с которыми работают другие наши вербовщики. Мне крайне тяжело признаться в досадной осечке, но тем не менее я это делаю. Полагаю, что вы одобрите установку, данную мною Куперу. Он едет на остров и принимается за мага. Бешено зарычали мощные моторы, и самолет ринулся вперед и ввысь. Когда воздушный лайнер набрал высоту, Дмитрий поудобнее устроился в кожаном кресле. Острый момент проверки паспорта прошел гладко, но прежде чем расслабиться и немножко отдохнуть, надо посмотреть утренние парижские газеты. В Испании разгорается фашистский мятеж. Похоже, генерала Франко поддержит Гитлер и Муссолини. Всего пару месяцев назад Италия завершила войну в Абиссинии, превратив ее в свою колонию. Берлин вел войска в демилитаризованную зону на границе с Францией, но пока что не бряцает это оружием. Все силы нацистов сосредоточены на развитии промышленности, перевооружении и оголтелой внутренней пропаганде. Австрия фактически подчинилась Германии, заключив договор о согласовании внешней политики. Еще немного, и Рейх ее проглотит. Берлин готовится принять летнюю Олимпиаду, но на самом деле большая война маячит на пороге Европы. Миротворческие предложения СССР вязнут в непостижимой оцепенелости лиги Англия, хотя осознает германскую угрозу, попустительствует Гитлеру, надеясь все-таки связать его обязательствами. Лондон все еще играет первую скрипку на европейской политической сцене, и как хорошо, что его закулисные репетиции известны Москве. Мак – настоящий кудесник. В одном только мае 1936 года он скопировал более 180 телеграмм и текст доклада министра иностранных дел. Когда Быстролетов выбирал псевдоним для нового осведомителя, он и не предполагал, что этим напророчит успех. Просто Джон Герберт Кинг, клерк шифровального отдела МИД, увлекался фокусами. Генри Пик заприметил его в 1933 году в Женеве, куда Кинг приехал в составе британской делегации на осенней сессии Лиги наций. Их познакомил Ик, несколько раз они виделись в компаниях общих друзей. Пик был очень общительным человеком и знал большинство членов International Club, а также некоторых членов нашей делегации, рассказывал впоследствии Кинг. Агенту Куперу же показалось, что его очередной приятель мог бы послужить в будущем источником информации. Внушаемый, давно разошелся с женой и живет с любовницей, явно нуждается в деньгах. Год спустя они встретились в лондонском пабе, где любили сиживать сотрудники в форин-офис. Пик заглянул туда вместе с Эйком и Расселом, повспоминали Женеву и решили поддерживать знакомство. Художнику-шпиону было, в общем-то, интересно общаться с потенциальной жертвой, и в этом он не отличался от своего куратора, которому говорил, что Кинг — любознательный человек, неглупый, образованный, ценит музыку и театр, выделяется среди напыщенных англичан своей интеллигентностью. По службе, несмотря на солидный стаж, его не продвигают, по всей видимости, из-за ирландского происхождения. А жалования ему не хватает, он не только помогает бывшей жене, но и содержит сына студента. Быстролетов дал команду на разработку мага, как только стало ясно, что Шелли вышел из игры. Благодаря тому, что Пик оброс в Лондоне связями, у Кинга сложилось впечатление о нем как о солидном и деловом человеке, вхожем в высшие круги общества. В частности, Пика привечал Уолтер Пикок, деятель либеральной партии, член Королевской комиссии изящных искусств. Кинг попросил представить сэру Пикоку своего сына, однако у юноши не оказалось врага, а у отца денег на покупку, и встречу пришлось отменить. Мак был опечален, и в этот весьма удачный с точки зрения психологического состояния момент Купер приступил к вербовке, докладывал Ганс в Центр 20 февраля 1935 года. Пик применил тот же подход, что и в случае с Эйком. Рассказал, что один известный ему финансист нуждается в надежных сведениях о тенденциях европейской политики. Пик привел несколько примеров успешной биржевой игры банков, располагавших ценной информацией. Этими данными его заранее снабдил быстролетов. Он намекнул, что Джона стоит капитализировать свою осведомленность. Ирландец, немного подумав, согласился и даже предложил, как можно организовать получение и передачу сведений. «Я не являюсь постоянным гражданским служащим и не имею права на пенсию», — объяснил Кинг следствию свои мотивы после разоблачения в 1939 году. В Великобритании постоянные гражданские служащие — это лица, прошедшие отборочный конкурс Государственной комиссии. Так называемые временные служащие принимаются на работу в упрощенном порядке без конкурса на определенный срок. «Мне казалось, что это предложение позволит накопить достаточно денег, чтобы обеспечить свою жизнь после увольнения, без какого-либо риска для безопасности государства». Первую партию телеграмм, точнее, выписок из них, Джон Кинг доставил в Париж. Последующие встречи они назначали в Лондоне в отеле «Виктория», а затем в офисе Пика, под который тот арендовал квартиру в доме на Букингем-Гейт, неподалеку от форин-офис. Пик уговорил Кинга... Приносить исходники дешифрованной переписки. Тот нашел возможность потихоньку выносить так называемые резервные копии для фотографирования. Вознаграждение составляло от 50 до 200 фунтов стерлингов при средней месячной зарплате Кингов 37 фунтов. Ради конспирации схему усложнили. Пик отдал Ирландцу ключи дубликата от своей квартиры из сейфа. По вечерам Кинг оставлял там документы, а утром забирал обратно, чтобы в отделе не хватились пропажи. Ганс Быстролетов получал отснятую пленку через Купера с апреля 1935 и до февраля 1936 пик дважды в месяц прилетал в Англию и возвращался на континент самолетом или морем в Голландию, Францию, Бельгию или Германию. Пока эта схема не наладилась, Мак конспектировал содержание секретных документов. К примеру, в конце марта 1935 года он принес Куперу выписки из доклада посла в Берлине о встрече с Гитлером. Рейхсканцлер настаивал, что Англии, Франции и Италии следует официально признать, что Версальский договор в первоначальном виде больше не существует. Должен быть восстановлен статус Германии в Европе, существовавшей до 1914 года со всеми правами, в первую очередь, свободой вооружаться. Воздушный флот Рейха уже превосходит английский, а по достижению паритета с Францией будет увеличиваться в соответствии с ростом советских авиационных сил. Гитлер потребовал ликвидации польского коридора, отделившего Восточную Пруссию от Германии, и рассмотрения вопроса о возвращении старых немецких колоний и получении новых. От себя Мак добавил выводы, сделанные по ходу изучения дипломатической переписки. Лондон осознает реальность немецкой экспансии и не хотел бы конфликтовать с Берлином, но пока действует в рамках соглашений с Парижем. На предстоящей конференции в Стрезе может сформироваться фронт противодействия Германии. Однако есть основания полагать, что компромисса достигнуть не удастся. Сообщение Кинга подтвердилось, в том числе по части выводов. На конференции в итальянском городе стреза Англия и Италия поддержали французский меморандум, осуждавший нарушение Германии положений Версальского договора, но высказались против применения санкций. 14 июня 1935 года Теодор Малли под видом австрийского подданного Пауля Харта прибыл в Лондон и через 10 дней вернулся в Париж. Передвижения Малли-Харта были отслежены Ми-5 постфактум. С собой он привез роскошный улов. «В настоящий момент он, маг, поставляет нам материал четырех категорий», отчитывался Мали перед центром. А. Еженедельники. Б. Отдельные телеграммы, сразу же по их поступлению в ФО, но которые потом попадут в еженедельник. В. Телеграммы, которые в еженедельниках не публикуются ввиду их особой секретности, и Г. Его личные справки, составленные на основании всей почерпнутой им из разных источников информации. В ответ первый замначальника ИНО Борис Берман поблагодарил Малли и Быстролетова за разработку линии мага, которая в будущем обещает быть особо плодотворной и интересной. Уже в октябре 1935 года быстролетов сообщал руководству. Мак по своей инициативе после нескольких попыток подобрал ключи к шкафу с архивными материалами, которые находятся в ведении начальника шифровального отдела и черпает оттуда материалы, не помещаемые в печатные бюллетени. За блестящие результаты Генри Пика наградили традиционным чекистским именным оружием, о чем ему на явке сообщил Петр. Художник был столь впечатлен, что он написал благодарственное письмо в Москву. Дмитрий Быстролетов удостоился нагрудного знака почетный работник ВЧК ГПУ. В представлении к награждению говорилось. Работает в качестве заместителя резидента, проявил себя как преданный, храбрый, настойчивый и дисциплинированный чекист. Своей исключительной выдержкой и проявленной при этом исключительной настойчивостью провел ряд разработок крупного оперативного значения. Участвуя лично в ряде опасных мероприятий, добился серьезных результатов. Агент Ганс симпатизировал своему помощнику и ученику, иначе и быть не могло в подобном тандеме. В отчетах он отмечал, что Купер увлечен разведывательной работой, как актер игрой на сцене. Идеальный наводчик, очень неплохой вербовщик, предан идее и делу, которому служит, честен в материальных вопросах. Хотя в личной жизни типичный представитель богемы, безалаберный, сентиментальный, в чем-то недисциплинированный. Феноменальное везение Быстролетова невероятным образом передалось и Пику. В октябре 1934 года британская контрразведка взяла художника на заметку, так как засекла его контакт с голландским предпринимателем Дирком Бьюзманом, часто бывавшим в Англии. Пик пытался заняться бизнесом, чтобы иметь постоянное легальное прикрытие в Лондоне. Бьюзман возглавлял Амстердамское общество торговли и промышленности и Ассоциацию легкой промышленности в британском Бате. Однако дважды, в 1928 и 1930 годах, секретные службы подозревали его в причастности к незаконной торговле оружием. У них также имелась информация о политических взглядах Генри Пика. Наружное наблюдение и опрос гостиничных служащих показал, что Пик регулярно встречается с Бьюзманом в отеле «Виктория», где тот останавливается по приезде в Лондон. Выяснить, что могло стоять за этими контактами, помимо деловых интересов, контрразведчикам не удалось. Коллеги из голландской резидентуры Ми-6, политической разведки, отвечавшей в том числе за противодействие комментарно, ответили, что Пик, по их сведениям, остается коммунистом, хотя в последнее время это не афиширует. Каким-то чудом промах агента Купера остался неизвестен Ми-5. В 1934 году Раймонд Эйкс вел его с Конрадом Парланти, менеджером фирмы, занимавшейся интерьерами офисов и магазинов. Пик убедил Парланти открыть совместный бизнес, архитектурное бюро. Партнер помог ему вступить в Албани Клаб, где собрались люди творческих профессий, и Пик приобрел массу полезных знакомств. Время от времени Парланти замечал некоторые странности в поведении голландского друга, но не придавал им большого значения. Как-то раз они вместе с Эйком провели уикенд в гольф-клубе, и на обратном пути в поезде Раймонд украдкой показал Генри какие-то бумаги. А тот, проглядев их, в полголоса сказал «Это ваша личная точка зрения, но не то, что мне нужно». В квартире, арендованной под офис на Букингенгейт, Пик выбрал для себя одну комнату, дверь в которую всегда держал закрытый, якобы для того, чтобы его не беспокоили во время работы. Но однажды, когда Пик вышел из офиса, Парланти заглянул в незапертое помещение, и обнаружил там стол, над которым на штативе была закреплена фотокамера. Вернувшийся партнер в смущении объяснил, что таким способом переснимает эротические картинки. Парланти засомневался в этих словах после случая в баре отеля «Виктория», где Пик назначил ему деловую встречу, но прервал беседу, как только в отель зашел некий мужчина. Извинившись, Генри ненадолго уединился с этим человеком, обращаясь. прощаясь, Парланти это заметил, сунул в карман пиджака несколько листков, напоминающих документы. Пик выглядел обеспокоенным и вызвал такси, сказав, что должен ехать домой. В тот же вечер Парланти зашел в офис. Комната Пика была заперта, а за дверью горел свет. Художник дважды приглашал Парланти погостить в Гааге. Первый приезд партнеру запомнился тем, что жена Пика чрезмерно любезничала с ним. В следующий попыталась соблазнить после того, как супруг внезапно уехал, сославшись на срочное дело в Германии. Разозленный ее назойливостью, Парланти припомнил все, что заметил в Лондоне и потребовал объяснить, чем на самом деле занимается ее муж. Женщина расплакалась и призналась, они вовлечены в финансовые операции, в которых участвуют большие люди и большие деньги. Им помогает сотрудник шифровального отдела Foreign Office, он приносит конфиденциальные документы, с которых Генри делает фотокопии. Полученная информация используется для подготовки выгодных сделок. Когда Пик возвратился, то подтвердил слова жены и намекнул, что Конраду лучше хранить молчание ради собственной пользы. Их совместный бизнес на этом закончился, и Парланти предпочел никому не говорить о том, что видел и слышал, пока в сентябре 1939 года его не пригласили на беседу в контрразведку. Непонятно, почему Пик так подставился и что хотел от Парланти, но в сообщении Ганса проблема его агента была представлена в совершенно ином виде. Купер будто бы подвергся шантажу со стороны мужа своей первой жены, нанявшего частному детектива для слежки за ним. Вымогатель угрожает раскрыть его коммунистическое прошлое и темные дела, которыми Пик якобы занимается в настоящее время. Центр предложил Мале передать мага Вальтеру Кривицкому, руководителю нелегальной резидентуры ИНО в Голландии. Однако Кривицкий, поговорив с Купером, посчитал, что не сможет принять еще одну связь. «Консервировать мага в течение двух-трех месяцев не представляется возможным», докладывал Теодор Мали в Москву в декабре 1935 года. «Это совершенно его деморализует. Единственным возможным выходом из положения было бы временно мне взять мага на себя». 7 января 1936 года резидент встретился с Кингом в офисе Пика, представился как Петерсон, родственник того самого банкира, и передал письмо от господина Икс. Настороженность мага удалось быстро снять. Тот даже написал короткий ответ. «Надеюсь, что оказываемые нами услуги устраивают вас. Желаю вам счастья и процветания в новом году». Передача связи, казалось бы, прошла благополучно, однако Пик вовремя услышал тревожный звонок. В своем доме в Гааге он любил устраивать дружеские вечеринки, куда его знакомые приводили своих знакомых, и однажды в числе таких гостей оказался Джон Хупер, служащий британского консульства в Гааге, на самом деле офицер Ми-6, и люди за границей часто прикрывались статусом сотрудников British Passport Control. Именно Хупер готовил для Ми-5 справку о пике. Получив момент, англичанин заявил хозяину дома, что осведомлен о его связях с коммунистами и контактах с Бьюзманом. «Знаете ли вы, что каждый раз, когда пересекаете нашу границу, тучи над вашей головой сгущаются?» Пик поблагодарил гостя за откровенность и заверил, что его увлечение левыми идеями давно осталось в прошлом. «Теперь он занимается только бизнесом. Посмотрите, как я живу. Зачем мне рисковать своей репутацией?» На следующий день он поспешил в Париж Гансу. Явку на Букингем-Гейт пришлось закрыть. Для встреч Малли с Кингом в Лондоне была подобрана другая квартира. Хупер тем временем пообщался с Парланти, которого встретил на той же вечеринке, но ничего особенного не выяснил. Бывший партнер решил не откровенничать, увидев, что Генри без того на подозрении у британских властей. «Пусть сами дальше и копают». Генри Пик перешел в подчинение Вальтера Кривицкого. «Смена куратора» Едва не привела к провалу линии мага. Пик попытался привязать к себе, а затем завербовать Джона Хупера, уволенного со службы в сентябре 1936 года. Хупер был уволен из ми после самоубийства начальника голландской резидентуры, заподозренного в растрате средств из секретного фонда. На немцев работал до 1939 года, а после того, как те отказались от его услуг, вернулся в Англию и сумел устроиться в контрразведку. Разоблачен по окончании Второй мировой войны. Предложил ему долю и место в бизнесе по продаже прав на промышленные патенты. Бизнеса в действительности не было. Пик платил партнеру жалований из средств резидентуры с одобрения Кривицкого, предполагавшего как-то использовать Хупера в будущем. Когда тот заподозрил неладное и пристал с каверзными вопросами, Пик признался в связях с русской разведкой. «Да, мы враги, но это не означает, что не можем быть друзьями». В общих чертах он описал, как приступил к работе в Женеве. Завербовал шифровальщика и спорен офис наладил получение конфиденциальных сведений. «Вероятно, ты мог бы нам помогать», — намекнул он Хуперу. Англичанин посетовал, что сейчас это не в его силах, и принялся развивать доверительные отношения. Припомнил, будто некогда сочувствовал коммунистам и даже принес старый черный список лиц, которым запрещен въезд в Великобританию. Хупер пытался побольше, выведать о контактах Пика и довольно близко подобрался к магу, случайно увидев письмо из Лондона, подписанное инициалом «Джей». Пик сказал, что оно от Джона. Зацепок для распутывания шпионского клубка Хупер собрал достаточно, но оставил их при себе, разойдясь с партнером в начале 1937 года. Советской резидентуре повезло в том, что Хупера приметил и завербовал германский Абвер. Став двойником, Хупер возобновил контакты с Ми-5 и в марте 1938 года в своих интересах слил Ми-5 информацию. В Лондоне действовал советский агент Генри Пик, подчинявшийся резиденту в Гааге по имени Вальтер. Но Пику это разоблачение уже не могло навредить. Все визиты Пика в Англию фиксировались. К его досье подшили карточку прибытия и отъезда 13-14 февраля 1936 года. Никто не предполагал, что он больше не появится в Лондоне. Нет объекта, нет и слежки. А с Дирком Бьюзманом контрразведка разбиралась уже отдельно. Фортуна благоволила к делу, начатому Быстролетовым. 16 марта 1936 года Малихарт прилетел в Лондон, через неделю вернулся в Париж, а 25 марта подготовил секретную посылку в Москву. С этой почтой направляем 77 отдельных документов, телеграмм и 4 ежедневных бюллетеня, полученных от мага. В Париже обязанности связного по линии Мага выполнял Ковецкий, оперативный псевдоним Штурман. 15 апреля Мали вернулся в Великобританию. Центр поручил ему возглавить всю лондонскую нелегальную резидентуру. Задачи намечались грандиозной. Вербовщик Арнольд Дейч начал выстраивать агентурную сеть на выпускников Кембриджа и Оксфорда, журналистов и чиновников, согласных помогать Советскому Союзу. В Великобритании резидент МАН легально работал как представитель амстердамской фирмы «ГАДА», который прежде прикрывался быстролетов. Он же ее и создал. «Чтобы быть хорошим разведчиком», — объяснял Дмитрий Александрович в одной из рукописей, сочинявшихся в стол, — «надо каждодневно упорно работать над собой в той области, которая в разведке стала вашей специальностью». Вербовщик должен быть не только умнее, и хитрее вербуемого. Он обязан еще и видеть дальше, понимать общее положение яснее и глубже. Словом, быть культурным и очень современным порождением того самого буржуазного мира, для разрушения которого он работает. Это первое и самое маленькое. Теперь второе, потруднее. Разведчик должен быть актером, но не таким, как в наших лучших театрах, а в тысячу раз более совершенным. Если актер не в духе или не здоров, он проведет свою роль на этот раз хуже, чем вчера и завтра, и все. Но вербовщик идет к цели по лезвию отточенного ножа. Он постоянно живет среди своих зрителей, таких чутких и внимательных, как контрразведчики и полиция. Когда быстролетов перешел под начало Базарова кином, то договорился о прикрытии в виде контракта с датской фирмой, торгующей галстуками. Вскоре его оперативные расходы выросли до суммы не согласующейся с ролью обычного камивоижера. Я настоял на чем-нибудь более серьезном и предложил план открытия торговой фирмы где-нибудь, скажем, в Голландии, с тем, чтобы оттуда получать денежные переводы. Из Лодзи прислали проверенного человека, специалиста-текстильщика Баруха Давидовича, директор. Вместе с ним я поехал в Амстердам и занялся организацией фирмы по оптовой торговле текстильным сырьем, шерстяным тряпьем. Большую помощь мне оказал содержатель одной из работниц соседнего с моей квартирой Барбеля, банкир и делец Израиль Полок. Он дал мне рекомендации в Амстердамский банк и торговую палату. Я стал членом последней, внес залог в банк и открыл торговую контору. С помощью амстердамских евреев директор вошел в их религиозную общину и наладил деловые связи. Скоро первые партии трепья были отправлены в Лодзь, а затем в Африку и Южную Америку. Польский еврей Бернард Давидович, бывший служащий текстильной фабрики в Лодзе, появился в Амстердаме в апреле 1933 года. На основной капитал фирмы «Гада» Названия составили из первых слогов фамилии Галас и Давидович. Резидент Кин выделил 3000 гульденов. Каждые 3-4 месяца на ее банковский счет переводились 300-500 гульденов, поскольку реальные торговые операции не делали фирму рентабельной. Директор, получавший привычные жалование, регулярно показывал быстролетово-бухгалтерские счета. Давидовичу можно было доверять. Его родной брат Адольф Чапский, Авраам Давидович, работал в ИНО и выполнял нелегальные задания в ряде стран Западной Европы. Прикрытие безотказно работало до 1934 года. «Мои частые разъезды за пределы Голландии создали в полиции впечатление, что часть моих капиталов находится за границей», рассказывал Быстролетов. «На вопрос полиции, так ли это, я заявил, что имею капиталы в Америке. Тогда мне было предложено платить налог со всех моих капиталов, причем обещали выдать соответствующий документ для предоставления в американские финансовые организации. Так как я этого сделать не мог, то мне пришлось с фирмой порвать». Гада пригодилась в качестве прикрытия Базарову, а потом и Малле. В феврале 1936 года Давидович прибыл в Лондон. На переговорах с торговцами в Торсырьем он появлялся вместе с помощником Паулем Хартом. Владельцы компании заметили, что если мистер Давидович имеет некоторые познания в текстильном деле, то его представитель вообще ничего не понимает в этом бизнесе. Да и контракты эти иностранцы заключали на небольшие суммы — 700, 560, 400 и смехотворные 40 фунтов стерлингов. Но деньги есть деньги, почему бы и нет. В августе Давидович вернулся в Голландию, а Харт остался контролировать поставки ветуши. Британские контрразведчики раскрыли Харта как советского резидента в 1938 году после провала группы Перси-Глейдинга в уличском арсенале. Но поскольку Маля еще в июне 1937 года покинул Лондон, то кембриджская группа не пострадала. На его банковском счету лежал внушительный капитал – 4700 фунтов. С марта по август он отлаживал доставку секретной информации, перемещаясь между Лондоном и Парижем. Летом 1936 года Ино был буквально завален текстами переписки Foreign-Office. офис Они поступали от трех источников – Мага, Дункана, агента в одном из английских посольств, и Вайзе. Этот псевдоним присвоили Дональду Маклейну, третьему секретарю западного отдела МИД. Маклейн еще студентом, тайком вступившего в Компартию, привлек к шпионажу его однокашник по Кембриджу Ким Филби, которого прежде завербовал Арнольд Дейч. Маллин настойчиво предлагал выделить Вайзе в изолированную линию по причине его чрезвычайной ценности. Центр ответил согласием и обещал прислать наиболее подходящего для этой задачи агента Ганса, как только тот уладит свои личные дела в Москве. О том, чем Дмитрий Быстролетов занимался в Европе помимо линии Мага, можно лишь предполагать. Расчистки поддаются лишь отдельные фрагменты картины. Визиты в Швейцарию неизменно приносили хорошие результаты. За время работы со мной Носик успел познакомить меня с одним матером французским разведчиком, Лимуэном, зловещего вида стариком, торговцев чужими кодами. Старик развлекал меня рассказами о том, как во время Первой мировой войны собственноручно расстреливал на французско-испанской границе разную подозрительную мелюзгу и угощал меня вином и устрицами, и все старался заманить на французскую территорию. Нехотя, ради установления дружеских отношений с японской разведкой, он продал мне несколько очень нужных шифров. Шли предвоенные годы, информация со всех сторон была крайне необходимой. Впечатляет уже сам факт, что Быстролетов нашел подход к этому отъявленному и крайне опасному вентюристу. В молодости Рудольф Лимуан, настоящее имя Фридрих Рудольф Штальман, он родился в Потсдаме, отслужил во французском иностранном легионе, спасаясь от наказания за криминал, а затем освоил стезю профессионального картежника и мошенника, подвязающегося в аристократической стезе, под маской барона фон Кеннига. Он работал в Южной Америке и Европе, сумел выкрутиться из нескольких судебных процессов и одновременно быть полезным французской и немецкой разведкам. В августе 1915 года мнимый барон вместе с женой-француженкой объявился в приграничном курортном городке Фуэнтерраби на северо-востоке Испании, неподалеку от Сан-Себастьяна, где любила отдыхать королевская семья и мадридская политическая и финансовая элита. Фон Кенник быстро стал вхож в лучшие дома Фуэнтерраби и даже получил под управление единственное местное казино. Испания соблюдала нейтралитет в мировой войне, но симпатизировала Антанте, поэтому настроение в ее правящих кругах интересовали обе враждующие стороны. Неясно, на кого шпионил фон Кеннек, но по ту сторону границы он ездил часто и однажды выдал французам группу немцев, бежавших из лагеря для интернированных. В мокрые дела Штальман ввязался после того, как в 1918 году перебрался в Барселону и сошелся с бывшим шефом городской полиции Браво Портилью, который втайне контактировал с германской разведкой, передавая ей сведения о поставках Антанте, а о сведомо властей и промышленных кругов создал террористическую группу, боровшуюся с профсоюзами. Вместе они развернули настоящую войну с анархосиндикалистами, когда активистов рабочего движения буквально отстреливали на улицах. Штальман возглавил банда Негро. После смерти Портиля сам пережил покушение на свою жизнь и был вынужден покинуть Испанию в 1920 году, поскольку его деятельность стала слишком вызывающей. С 1926 он служит в Дюзьем Бюро управления французской армии получив соответствующее гражданство, звание и приняв фамилию своей жены. Лимон блестяще проявил себя на Ниве шпионажа. В 1931 году он завербовал сотрудника шифровальной службы Рейсвера и целых семь лет покупал у него ценнейшие сведения. Мастер двойной игры не распознал, что японский шпион с внешностью киноактера не тот, за кого себя выдает, или наоборот, принял его за человека своего круга, то есть образа жизни. Быстролетов передал контакт Игнатию Рейсу. На встрече с Лимуаном тот прикинулся офицером американской военной разведки и договорился о периодическом обмене материалами по Германии. Лимуан передавал как верную, так и ложную информацию, и Рейс в конце концов раскрылся, заявил, что связан с ОГПУ. Попытка перетянуть матерого шпиона на свою сторону, факт контакта с советской разведкой казался сильным компроматом, не удалось. Однако после этой беседы Лемуан еще несколько раз виделся с рейсом и обменялся сведениями об итальянском, чехословацком и венгерском шифрах. Есть список стран, в которых Быстролетов работал или был проездом по делам в 1933-1936 годах. Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Голландия, Франция, Швейцария, Дания, Швеция, Финляндия, Литва, Латвия. Роли и паспорта менял по необходимости. В декабре 1934 его вызвали в центр. Дмитрий Александрович уехал из Парижа по австрийскому паспорту на подлинном бланке, заполненном своим человеком, старостой одной из сельских коммун. Ночью поезд пересекал границу Германии. Ради перестраховки, чтобы избежать лишних вопросов, разведчик передал паспорт, метрику и свидетельство о прописке кондуктору, попросив предъявить их за него. Утром в Берлине ему вернули только паспорт. Кондукторы сменились, и прежний по рассеянности унес с собой метрику и свидетельство. Документы в итоге оказались в австрийском консульстве. Там обнаружили их поддельность. Вернувшись в Европу, быстролетов узнал, что источник фальшивых паспортов раскрыт. Пришлось дать команду всем, кто получил эту липу, вернуть ее своим кураторам. Провалов удалось избежать, поскольку австрийскими документами пользовались только для проезда. В Москве с агентом Гансом встретился заместитель начальника ИНО ГУГБ Абрам Слуцкий. В 1934 году ОГПУ было преобразовано в Главное управление государственной безопасности и включено в состав НКВД СССР. Базарова Кино направили руководить разведывательную сетью в США, и с конца 1934 года Дмитрий Быстролетов действовал как самостоятельный резидент. Он приезжал отчитываться в Центр в декабре 1935 года, когда Слуцкий уже возглавлял иностранный отдел. В Париже Быстролетову помогали агент-аптекарь, отвечавший за обработку материала, женщина-связник с оперативным псевдонимом «Мими», дочь богатого голландца, ненавидевшая милитаризм и нацистов. Ее жених-немец сбежал из Германии от гестапо. И Сергей Басов, опытный нелегал, прежде работавший в советской резидентуре в США. Басов поддерживал связь с Генри Пиком в Лондоне и при необходимости снабжал его деньгами. По всей вероятности, Быстролетов продолжал выискивать источники в дипломатических и иных кругах, в чем ему содействовал верный Пепик. Известно, что в конце 1933 года Йозеф Лепин приехал в Женеву якобы освещать деятельность Лиги Нации, как корреспондент «Чешские слова» и получил в полиции годичное разрешение на проживание. В январе 1934-го он вернулся в Лондон. В июле того же года вместе с женой перебрался в Париж, пробыл там до сентября 1936 года, а после отъезда Быстролетова в СССР перешел в подчинение Теодора Малли и работал с ним до конца. Британская разведка отследила перемещение Лепина постфактум в ходе расследования дела об убийстве Рейса. Резидент покинул Лондон 24 июня 1937 года. Лепин три недели спустя. По свидетельству Генри Пика, в 1935 году русское руководство намеревалось направить Ганса на разведывательную работу в Японию. Он был готов согласиться, но с условием, что ему позволят действовать на свое усмотрение. Условия, разумеется, не приняли. Возможно, предложение было сделано после одной успешной операции. Именно в 1935 году Быстролетов подкупил слугу японского дипломата в Голландии, выдав себя за агента германской разведки, чтобы получить доступ к сейфу, где хранились посольские шифры. Слуга сделал слепки с ключей, известил, когда хозяина не будет дома, но не смог разузнать код замка сейфа. На протяжении нескольких недель Быстролетов тайком наведывался в квартиру дипломата, перебрал несколько тысяч цифровых комбинаций и все-таки справился с замком. Финальный визит он нанес вместе со специально приехавшим человеком из Москвы, который сфотографировал нужные документы. Разведывательную работу в Швейцарии агент Ганс умудрялся сочетать с учебой на медицинском факультете Цюрихского университета. Любопытно, полезно, хорошо для прикрытия. Там он будто бы защитил диссертацию и получил докторскую степень. Документально это не подтверждается. В списках студентов... И выпускников факультета за 1932-1936 годы нет фамилии Пирелли или Галас, Галени-Пиренье. Вероятно, он посещал лекции и другие занятия за плату как слушатель. Такие учащиеся не вносились в университетские реестры и не получали дипломы. Специальные знания у Быстролётова, несомненно, имелись. Работая в заключении в медсанчасти того или иного лагеря, он мог оказать и первую помощь, и произвести вскрытие с постановкой диагноза. Правда, на следствии в НКВД, перечисляя свои знания и умения, он почему-то ни слова не сказал о медицине, хотя упомянул даже то, что в Париже учился пилотированию спортивного самолета. На этом факты заканчиваются и начинается погружение в загадки, созданные мастером легендирования в стиле «сказать нужное» и при этом ничего не раскрыть. Носик как-то проговорился, что в Лакарно на богатой вилле проживает отставной полковник итальянского генштаба некий Гаэтана Вивальди, человек пожилой, скучающий вдовец, убежденный монархист. Его вилла — центр итальянской разведки против гитлеровской Германии, за вооружением которой Муссолини следит с завистью и тревогой. Ему нужно решить, с кем идти: с англо-французским блоком или с Гитлером, а для этого необходимо узнать, кто сильнее. Через руки полковника проходят интереснейшие данные. Я написал доклад. Малли и Базаров поддержали. Борис Берман согласился. Москва одобрила. План был прост: выдать мою жену и Аланту. Замуж за полковника Вивальди. Иоланта, Фиалка. Такое имя он придумал для Марии Милены, сочиняя «Путешествие на край ночи». Вивальди тоже псевдоним. Место действия – выдумка. Локарно или Лугана – не все ли равно? А вот подоплека Правдеева. Муссобийный до середины 1930-х насторожно наблюдал за внутренней и внешней политикой Гитлера, о чем быстролетов знал в частности из документов британского МИД. И Аланта побледнела, широко открыла глаза. Ты должна выйти замуж за пожилого итальянского полковника шефа итальянской разведки против Гитлера. Он часто выезжает в Рим и в Кёльн, где проживает его родственница, жена тамошнего обербанфюрера. Он ими завербован. У полковника великолепные военные информации Ты сделаешь шоттиские ключей от сейфа и будешь впускать меня по ночам. Я буду фотографировать всю его добычу. А я... — Что ты? — А я должна выполнять роль его жены? — Да. Елочка, мы оба в данном случае жертвы, но жертвы добровольные. Слышишь, добровольные. Мы это делаем во имя победы нашего дела. Мы лежим рядом в постели, с открытыми глазами. В темноте Иоланта говорит по-английски. — Вы достигли своего. Я стану женой полковника Вивальди, но одновременно перестаю быть вашей. Вы страшный человек. Не прикасайтесь ко мне. Вы — убийца. Кого же я убил, Иола? Меня. Неделя прошла в репетировании печальных и красивых поз в нудном заучивании новой биографии. Затем графиня Рона Эстергази с крохотной баллонкой на злоченой цепочке появилась в лакарне. Это был период между двумя сезонами, летним и зимним. Одна волна туристов уже схлынула, а другая еще не обрушилась на маленький городок, и блестящая одинокая иностранка не могла остаться незамеченной. К тому же она не говорила по-итальянски и нуждалась в помощи. Галантный полковник предложил свои услуги. Завязалась дружба. Потом в скромной церквушке святого Луиджи старый священник скрепил таинством брака пылкую любовь пожилого офицера и молодой аристократки. Полковник Вивальди довольно часто уезжал, и Рона всегда точно знала, куда и надолго ли. Оттиски ключа она сделала удачно и усвоила технику открывания сейфа. Ночью, в отсутствии мужа, открывала окно в сад. Я втягивался в комнату и производил фотографирование. Получалось, что полковник стал работать на Рим и Москву равной мере. В первое время он обычно получит документы в Кюльне или Базеле, доставит их на машине в Лакарно и даст себе неделю отдыха. Столько, сколько нужно мне для фотографирования. Но постепенно политическая обстановка стала накаляться больше и больше, и римские начальники полковника Вивальди начали требовать скорейшей доставки полученных материалов. Я переговорил с Роной, и та подняла шум. Жена она или нет? Разве она не имеет права хотя бы на сутки задержать мужа? Фотографирование в условиях его пребывания в соседней комнате, кабинеты спальни находились рядом, стало чрезвычайно опасным. Полковник мог ночью неожиданно войти в кабинет по пустячному поводу. Что делать? Москва ответила. Идти на пролом на любой риск. Время было слишком серьезным. Я уходил на работу с пустыми карманами и, не имея прописки в локарно, старался бывать там реже и ночью переезжал на машине из Цюриха. Под мышкой у меня был подвешен пистолет. Но главным моим щитом являлась Рона в случаях, когда ей можно было присутствовать при фотографировании. С вечера она нарочно забывала в кабинете свой халат и теперь тихонько вышла якобы за ним. Работая в тончайших хирургических перчатках, я открыл сейф, вынул пачку документов и устроился за письменным столом. Это было самое удобное место. Тик, тик, тик. Защелкал аппарат под мягким толстым платком с прорезью. Я через прорезь следил за наводкой, платок заглушал щелканье затвора и вскрывал вспышку света. Мы услышали легкий шорох за дверью, как раз в то мгновение, после которого она распахнулась. Полковник стоял в дверях и сладко зевал. Он разом увидел все направленный в него пистолет, меня, фотоаппарат под черным бархатным платком, пачку секретных документов на столе, и позади всего этого открытый сейф. «Стрельба бесполезна, вы скомпрометированы, произнес я по-немецки чужим и противным голосом, всеми силами имитируя английский акцент. «Вы проиграли. Закончим игру спокойно. Проходите дальше и ложитесь на ковер лицом вниз. Мы уходим первыми». Но полковник уже пришел в себя, потер лоб, как бы стараясь справиться с потоком мыслей. Вяло доплелся до кресла и повалился в него. «Какая чепуха! Какая чепуха! Я уложу документы, запру сейф...» И сейчас же уеду в Цюрих. По дороге случится авария. Вы устроите похороны, и оформите все остальное, поняли? А шпионаже ни слова. Я проиграл потому, что теперь не могу пристрелить вас обоих в моем доме. Поздно. И не к месту. Идите. Полковник Вивальди свалился с машины под откос. В сумке у сидения нашли недопитую бутылку, виски и стакан. Вскрытие тела обнаружило присутствие алкоголя в ткани мозга. Все было устроено самоубийца как полагается — и заключение полицейского расследования ничем не уронило чести покойного и не затронуло интересов закутанной в черную вуаль вдовы. «Ну все, ты свободный, Ола, сказал я. Мы сидели в длинном и скучном кафе на станционной улице в Цюрихе. Я уезжал в Париж, она получила отпуск и решила провести его на юге Франции, у моря. Кончился еще один эпизод скверный, но не последний для нас. Впрочем, жизнь и работа разведчика из них и состоит. Я закурил сигарету, отхлебнул глоток виски. «После отдыха я уезжаю», — тихо сказал яланта. «Куда, если не секрет?» «В Москву». «Но оставь!» «Уговоры бесполезны. Я ухожу с этой работы. Я хочу стать в Москве тем, кем когда-то была в Праге, маленьким счетным работником». Не эти ли личные дела быстролетов улаживал в Москве летом 1936 года? Где в этом рассказе фактическая основа, а что вымысел ради драматургии или маскировки? Мог ли Дмитрий Александрович нарочно придумать столь жестокую коллизию, потребовавшую, по его словам, жертву большую, чем если бы понадобилось отдать свою жизнь? Дальнейшее примирение выглядит скорее сценой из романа, нежели из жизни. Я опять хочу жить, я отдохнул и чувствую себя как хорошо прочищенная, смазанная и заряженная винтовка. Оружие милое для того и существует, чтобы стрелять, не так ли? Мы сделали так много жестокостей, что были бы под лицами, если бы не идея, которой мы служим, и еще больше. Мы были бы дураками, если бы сами принялись только мух ни за что. Ведь мы солдаты революции». Ту же, по сути, историю, но в ином и смягченном виде, быстролетов изложил в приключенческой повести «Парабеллум». Место действия Базель, действующие лица, советский разведчик Гай Маннинг, Графиня Маргарита Виктория равенбург равинау на самом деле помощница Гая, и итальянский офицер Гайтана Мональди, курьер личной канцелярии Муссолини, разъезжающий между Берлином и Римом. По заданию Маннинга графиня знакомится с итальянцем и крутит роман по всем правилам обольщения, постепенно разжигая страсть в своей жертве и каждый раз позволяя ей чуть больше, но в известных пределах. Побывав в гостях у Манальди, она запоминает планировку дома, местонахождение сейфа и подсматривает кодовую комбинацию, спровоцировав ухажера похвалиться своим тайником. Маргарита высказывает желание, от которого Гаитана приходит в восторг – устроить настоящий итальянский обед. Маннинг посещает дом под видом развозчика мяса, проникает в кабинет, быстро вскрывает сейф и фотографирует документы из курьерского портфеля. Обед удается на славу. Мональди предлагает графине руку и сердце. Дело остается за малым, но непростым. Раздобыть денег для свадьбы. Покупка особняка и шикарная жизнь в Базеле затянули его в долги. Маргарита находит выход. Она может устроить встречу с братом своей подруги, состоятельным человеком, который не откажет судить некоторую сумму. Утром следующего дня проконсул принял Маргариту и Гая у себя в кабинете. Офицеры итальянской добровольной милиции, национальной безопасности, выполнявшие роль национальной гвардии, носили особые звания. Консул, быстролетов ошибся в написании, равнялся армейскому полковнику. Проконсул испытывал неловкость, не зная, с чего начать разговор о займе, но предупредительный молодой человек все решил очень просто. Раскрыв свой большой деловой портфель, он без лишних слов выложил на стол пачку долларов – «Здесь тысяча. Они ваши. Вы их честно заработали. Это не подарок. Вы правда их заработали. Взгляните-ка сюда». И с этими словами Гай разложил веером на столе фотографии шифровок, паспорт, офицерского билета и командировочного листа. Мональди смотрел и ничего не понимал. Между тем молодой инженер достал из портфеля еще одну пачку долларов, листок чистой бумаги, авторучку и молвил с приятной улыбкой. «Тут еще тысяча». Ее вы получите, если позволите в следующий раз сфотографировать бумаги, которые повезете в Берлин. А когда вернетесь из Берлина, мы опять сфотографируем, и опять тысячи. Обратите внимание, фотографии вашего паспорта и командировочного удостоверения очень убедительно доказывают, что шифровки получены именно от вас. Даты на командировке сообщают, когда это произошло. Что будет, если об этом узнает гестапо и ваша итальянская овра? Вы, надеюсь, хорошо себя представляете. Но если вы согласитесь на наше предложение, можете жить в свое удовольствие и ничего не бояться. Чего вы от меня хотите? Возьмите перо, я вам продиктую. Я проконсул Первого легиона милиции национальной безопасности Гаитана Мональди обязуюсь предоставлять для фотографирования документы личной переписки Гитлера и Муссолини за тысячу долларов в каждую поездку. Подпись. Дата. Проконсул белый как мел, написал, поставил точку и сидел не поднимая головы. Гай спрятал расписку в портфель. Возможно, это наименее искаженное отражение реальных событий. Компрометирующие комбинации — типичное оружие разведчиков. Очень похожий пример, полностью анонимный, приводится в руководстве ПГУ КГБ СССР «Вербовка агентуры» отпечатанным совершенно секретно в 1969 году. Вообще, многие описанные там приемы вербовки работы с источниками взяты будто из практики Быстролетова, что неудивительно. У внешней разведки к тому времени накопился очень богатый опыт. Книгу «Шелковая нить» Быстролетов задумывал, как надгробный венок всем нашим родственникам, вместе с нами прошедшим скорбный путь до края ночи. Ее стили содержания определены, помимо прочего, пафосом этого замысла. Повесть Парабелум, очищенная от личных эмоций, сочинялась с одобрения органов, ее публикация должна была показать мастерство и самоотверженность бойцов невидимого фронта. Но о самом болезненном там, разумеется, не говорилось. Тяжесть участия в тайной войне определялась не только юрисками и даже существованием за гранью обычной морали. А тем, что разведчик, постоянно переступая через себя, не представлял, как расценит и использует добытую им информацию в центре, и пригодится ли она вообще. Ему оставалось лишь верить, что это важно, нужно и оправдано. А зачастую, без всякой рефлексии, просто делать свою работу. Только так в ней сохранялся смысл. С появлением угрозы большой Европейской войны возросла и значимость связей, возможностей и талантов агента Ганса. Историю своей самой удачной операции в Германии Быстролетов описал дважды, и тоже по-разному. Если суммировать детали, то получается следующее. Некая могучая химическая монополия, тесно связанная с американским капиталом, создала при своей штаб-квартире в Берлине бюро по сбору сведений об СССР. Поток добытой информации обрабатывался в засекреченном помещении, готовый материал держали в сейфах. За хранение документов отвечала женщина, фанатично преданная нацистской партии, немолодая, одинокая, подозрительная. Кто дал наводку, каким образом произошло знакомство, об этом быстролетов умолчал. Логично, если это случилось на каком-либо курорте, например, швейцарском. Где еще, как не там, можно завязать непринужденный разговор? Как бы ненароком, обаятельный венгерский граф обронил, что почти ничего не знает о рейхсканцлере Адольфе Гитлере. Наживка сработала, фрау охватило желание посвятить венгерского аристократа великие идеи национал-социализма. Сначала возникла привычка, потом привязанность. Все должно было закончиться естественным финалом, браком. Нужно было только до венчания, для упорядочения денежных средств графа, помочь ему кое-каким советом по части химической промышленности, в которую граф по своему легкомыслию вложил деньги. «Еще помочь спекульнуть на бирже. И еще...» Потом граф уехал в свой замок для подготовки к свадьбе, и вдруг, о ужас, погиб на охоте. Коллега, которому Быстролетов передал контакт, показал невесте траурное извещение в газете. И этим дело не закончилось. В силу вступил компромат — факт передачи секретных сведений, поэтому линия получения информации продолжила исправно работать. Спустя некоторое время Быстролетов вновь нанес визит в Берлин. И на входе в кафе, где у него была назначена встреча, увидел свою пассию по другую сторону вращающейся двери. Оба буквально окаменели. Разведчик внезапно оказался в ловушке. Сзади подошли три офицера СС, один резкий возглас и арест неминуем. Но невеста-вдова не совладала с речью и забилась в истерических рыданиях. ССовцы вбежали в кафе, наклонились к упавшей, и Быстролетов получил те несколько минут, которые нужны были, чтобы вскочить в такси и исчезнуть. Неназванная монополия — это, несомненно, крупнейший немецкий химический концерн IG Farben Industries, создавший, еще до прихода нацистов к власти, совместный бизнес с американской Standard Oil. В программе Гитлера по милитаризации Германии концерн занял одно из ключевых мест. Его предприятия должны были обеспечить Вермахт и Люфтваффе синтетическим бензином, а военную промышленность — искусственным каучуком. А для германских разведслужб значимым подспорьем стало существовавшее при фармен-индустрии аналитическое бюро NV7. Производственные и коммерческие интересы концерна охватывали всю Европу и обе Америки, поэтому руководители его главных зарубежных фирм И представительств были обязаны ежемесячно предоставлять НВ7 отчеты по политической и экономической ситуации, промышленному и военному потенциалу конкретных стран. Например, о тенденциях внутренней политики составе и планах новых правительств, реакции на текущие международные события, государственных черных списках, антинацистской и прогерманской пропаганде о морских грузоперевозках и мощностях портов, авиационном сообщении и развитии дорожного транспорта, о поставках стратегических материалов США, Великобритании и другие ведущие государства. В общем, обо всем существенном для деятельности фармер-индустрии. Собирать информацию об СССР, где концерн совсем не жаловали, бюро могло лишь опосредованно. И венгерскому графу она бы никак не пригодилась для игры на бирже. А вот данные, поступавшие к немцам из других стран, и особенно сведения о планах самой Фарбен-индустрии, безусловно, представляли большой интерес для советской разведки. Выбор же роли для операции был абсолютно обоснованным. Правительство Венгрии в то время возглавлял политик с профашистскими взглядами, не скрывавший симпатий Гитлеру и нацеленный на сближение Королевства и Рейха. Но даже с таким прикрытием проникновение в святая святых военной индустрии Германии означало смертельный риск. Рассказ о другой чрезвычайно дерзкой операции не поддается расшифровке. Однажды в Берлине меня вызвал резидент и приказал срочно съездить в фашистский Рим и доставить оттуда в гитлеровскую Германию армейский газозащитный комбинезон и ручной пулемет. Через две границы! Это было очень серьезное поручение. Я вызвал Пепика и Эрику, руководить операцией взялся ТЭТ, Теодор Малли. Утром в Риме к вагону «Люкс» экспресса «Рим-Берлин» Явилась хорошенькая монахиня в форме ордена, помогающего больным, и служители из американской больницы тоже в форме. Они под руки вели скрюченного человека, укутанного с головой так, что из-под пледов торчал только желтый трясущийся нос. За этой троицей шел вышкаленный молодцеватый слуга, который небрежно нес в руке элегантный на вид полупустой саквояж, а на плече высокую брезентовую обшитую кожей сумку, из которой торчали металлические концы клюшек для игры в гольф. Сестра объяснила проводнику вагона, что больной — сумасшедший лорд, страдающий буйными припадками. В саквояже находился комбинезон, а в сумке среди клюшек разобранный пулемет без рукояти. «Фальшивый лорд!» При поданном британском паспорте его помощники рассчитывали на то, что итальянские чернорубашечники, швейцарские жандармы и эсэсовцы на германской границе не обратят внимания на багаж, а будут смотреть только на чокнутого англичанина, который кусается, когда чем-то раздражен. Крайне рискованная операция прошла успешно. Но реально ли было пересечь несколько границ с таким грузом? И к чему было отправлять его в СССР через Берлин? Советским разведчикам удавалось добыть не только чертежи, но и образцы стрелкового оружия и военной амуниции. Так, в 1934-1935 годах Военно-химическое управление РККА получило для изучения нескольких образцов чешских и немецких армейских противогазов. Разведуправление РККА и ИНО ГУГБ при необходимости помогали друг другу. В выполнению какого задания был причастен быстролетов? Гадать бесполезно. Я писал действительные факты так, чтобы при проверке они оказались ложью и навели бы проверяльщика на неверный след. В Англии агент Ганс не появлялся после гибели Олдхэма. Непонятно, почему он не принял связь с Маклейном, но он знал и Кима Филби, первого в кембриджской пятерке, его куратора Арнольда Дейча. Это знакомство Дмитрий Александрович законспирировал самым тщательным образом. В рукописи киносценария «Щедрое сердце», сочиненного в начале 1970-х, но так и оставшегося рукописью, есть примечательный фрагмент. Зима 1936 года. Швейцария. Фешенебельный горный курорт. По заснеженной дороге поднимаются два туриста. Они идут медленно, негромко ведя разговор большой принципиальной важности. Старший обдумывает каждое слово, младший говорит жаром и заглядывает собеседнику в глаза, чтобы увидеть его чувства. Степан говорит спокойно и веско. «Нам следует встречаться как можно реже, а поэтому будем говорить короче, по-деловому и в открытую. Товарищ Адриан, расскажите о себе все, что можете». Адриан объясняет, что он гражданин Германии, состоятельный человек, владеющий плантациями в Африке, в поисках правды открыл для себя идеи социализма. У него есть единомышленники, люди с солидным положением в обществе. Вместе они решили бороться с фашизмом. В наши руки течет все возрастающий поток информации, военной, политической, экономический. Эти сведения мы хотели бы передавать в Москву. «Товарищ Стефан, дайте мне отеческий совет». Степан вынимает трубочку изо рта. «От всего ума и сердца, уважаемый дорогой друг, скажите, оставаться ли мне вольной птицей или поступать на работу? Что полезней?» «Путь один, Адриан. В совершенстве изучайте русский язык. Проштудируйте массу книг по истории, политике, экономике и военному делу в России и Советском Союзе. Читайте всю текущую литературу о нас и затем поступайте в разведку». «Что вы? Для чего?» чтобы со временем стать главным специалистом по советским делам и признанным авторитетом в вопросах борьбы с коммунизмом. Адриана торопело смотрит на Степана. Он не просто изумлен, он растерялся от неожиданности. И вдруг начинает хохотать. Степан, пыхтя трубочкой, говорит серьезно. Парадокс. Стать во главе крестового похода против мира и свободы — это самое почетное место для антифашиста. Однако при условии, что он не трус, а борец, и всегда готов пожертвовать жизнью во имя идеи. Дайте руку, Адриан Филдинг. В пояснениях к сценарию указано, что Степан — это Самсонов гость. Однако в реальности он после 1931 года работал в центральном аппарате ИНО. Под оперативным псевдонимом «Стефан» действовал Арнольд Дейч. полное имя Кима Филби — Гарольд Адриан Рассел. Много лет спустя Филби так вспоминал об установочных беседах с Дэйчем. Когда он говорил со мной о перспективах будущей работы и упоминал о возможности моего поступления в британскую секретную службу, я думал, что он фантазирует. Возможно, так оно и было. Однако его фантазия стала реальностью. Филби успешно начал журналистскую карьеру, склонил к работе на СССР своих друзей Дональда Маклейна, секретаря Foreign Office, и Гая Берджесса из радиовещательной корпорации BBC. Сам Филби, вернувшись с войны в Испанию, получил предложение от СИС и к 1941 году вырос до заместителя начальника контрразведывательного отдела, а в 1944 году его назначили шефом 9-го отдела, отвечавшего за противодействие коммунистическому влиянию. Потом были миссии в Стамбуле и Вашингтоне, подозрения в измене, снятие обвинений и командировка в Бейрут. В конце концов, Филби раскрыли. Он даже начал давать отрывочные показания. И в январе 1963 года бежал из Ливана на борту советского торгового судна. Спустя пять лет Центр разрешил ему издать в Нью-Йорке свои мемуары. КГБ таким способом показал Западу, насколько сильно служение идеи. «Возможно ли о чем-то сказать очень много и в то же время почти ничего?» В мемуарах Быстролетова африканским приключениям посвящена единственная строчка. «Я бывал в Африке наездами с 1920 по 1935 год». Но он удивлял экзотическими историями сокамерников и лагерников. Тому есть несколько свидетельств. Его лагерная рукопись называется «Телюа» или «Начало одного путешествия». Начало — это Алжир, от побережье на юг к нагорью Хаггар — Дуарегом и Форпосту иностранного легиона. Намеченный дальнейший маршрут. Караванными тропами Козеру Чад, далее в Габон и Бельгийское Конго. Финальный этап ⁇ поход в джунгли по реке Конго и ее притоком до Катанги, сердца тропической Африки. Продолжение Дмитрий Александрович написал уже на воле. Когда появилась возможность издать книгу, рукопись пришлось несколько изменить. Если прежде из Марселя отплывал успешный художник, уставший от иллюзий буржуазного мира и решивший поиграть с огнем в неведомых краях, то на страницах в Старой Африке это отважный репортер-фотограф, командированный Международным агентством печати. Опасные путешествия по колониальным странам, наблюдение за жизнью коренных народов и корыстными стремлениями белых людей, чиновников, промышленников, миссионеров настраивают художника на протест, а фотографа — полностью преображают. «Из-за политичного человека я хочу прожить жизнь с чистыми руками, поэтому сознательно сторонюсь всякой борьбы, которая может их заморать. Гайман Эгмонт превращается в поборника справедливости и отправляется на войну в Испанию. Однако в собственноручных показаниях Бастролетова данных наследствий в списке стран, которые он когда-либо посещал, не значится ни Алжир, ни Бельгийская Конго, Альбомы с африканскими фотоснимками у него якобы изъяли при аресте и не вернули после реабилитации. К следственному делу подшит акт об уничтожении некоторых изъятых вещей, в том числе разных фотокарточек, 64 штуки. При этом уцелело несколько рисунков, сделанных гуашью, тушью и цветными мелками. Портреты туарегов и жителей тропической Африки с пометкой «ДБ-32», сенегальского стрелка авказки» «ДБ-35», И Магрипца Магрибца, Высокой Красной Фески, Д. Быстролетов, 1935. Авторство и даты, без сомнения, поставлены постфактум, а рисунки выполнены в Москве по памяти или с привезенных фотографий. Завершив нелегальную работу, Быстролетов занимался в художественном институте, сохранился его учебный альбом, анатомические наброски, эскизы, обнаженной женской натуры и среди них три фигуры солдат французских колониальных войск. В его африканских повестях трудно отделить вымысел от воспоминаний. Фантазийную линию от документальной. По стилю они похожи на сочинение Жюля Верна, где географические, этнографические сведения и наблюдения натуралиста вплетены в авантюрную фабулу. его верили так же, как и знаменитому романисту, умевшего весьма убедительно рассказывать о местах, где никогда не был. Он бежал из Европы в глубину африканских джунглей, спасаясь от провала. Об этом Д.А. неоднократно рассказывал мне, в таких подробностях придумать которые невозможно, настаивал бывший З.К. Залман Амдур, познакомившийся с осужденным разведчиком в Сибири. Чтобы пересечь половину Черного континента, даже подготовленному путешественнику понадобилось бы не менее полугода, слишком большой срок, на который нельзя забросить шпионские дела. В завершенной книге нет описания путей из Сахары в тропике, действие второй части начинается сразу в Конго, Вероятно, были два разных наезда. В конце 1932 года, после гибели Олдхэма, у агента Ганса могла возникнуть нужда на время исчезнуть из Европы. Как, почему и в какой роли три года спустя, когда активно эксплуатировалась линия Мага, и не только, он оказался в Леопольд-Вилле. Добраться до Хогара можно было с помощью агентства Томас-Кук, как и говорится в Телюа. Но экспедиции в джунгли — совсем другая история. Ван Эгванту приходится выправлять разрешение у губернатора бельгийского Конго. В обмен он соглашается негласно собрать информацию о районе и турийских лесов, где предполагалось наличие нефтяных залежей. Но зачем автору книги понадобилось в реальности пробираться в земли пигмеев? Или вторая часть — это творческая мистификация? Убедительность романов Жюля Верна основывалась на тщательном подборе изучении научных сведений и свидетельств путешественников. Дмитрий Быстролётов взялся за продолжение этого путешествия, когда работал переводчиком Винити, плодовой знаний Академии наук СССР. Для реферативного журнала «География» он составлял списки зарубежных публикаций, в том числе и по Африке, а законченную рукопись показал не абы кому. «Решено. Я пойду в редакцию журнала «Азия и Африка сегодня». Там есть и специалисты, и отдел Академии наук. Это явится для меня настоящей пробой. Если видевшие Африку люди забракуют, тогда и к невидевшим соваться нечего». Быстролетов пришел в редакцию с улицы, как говорили о таких нежданных, негаданных авторах, вспоминал доктор исторических наук Аполлон Давидсон. Принес большую рукопись «Путешествие голландского художника по тропической Африке, по Сахаре и Конго, о встречах с туарегами, с пигмиями». Литературы о том времени, чтобы как-то проверить, реально ли показана общая картина, нет ли каких-то нелепец в описании тогдашней обстановки у нас не было. Так получилось, что книги о Конго конца XIX века и даже 1920-х годов в московских библиотеках были, а вот о конце 1930-х не оказалось. Временные рамки в Старой Африке — 1936-1937 годы. Вдруг какая-то грубая ошибка. И кто-то все-таки заметит, а срамится редакция. Да и автор-то странный, нигде раньше не печатался, известного имени у него нет. Спасли положение Том Колесниченко, Лева Володин и Коля Хохлов. Том и Лев побывали в Конго в конце 1960-го, Николай чуть позже. Конечно, это не 1936-й, но все-таки они могли подтвердить, что описание природы, людей, обычаев у Быстролетова вполне правдоподобны. Тем не менее, в повествовании имелись слабые места. К примеру, губернатор граф де Кабель вымышленный лицо, а первое нефтяное месторождение в бельгийском Конго было обнаружено лишь в конце 1950-х. И тогда решили печатать. Но не всю книгу, а только вторую часть, и в сокращенном виде. Поделенная на очерки, она увидела свет в 1963 году в семи выпусках журнала под названием «По следам одного путешествия». И никаких замечаний редакции не получила. Более того, Дмитрия Александровича пригласили выступить на радио и в Доме ученых. Проявила интерес издательства советский писатель. Рукопись, правда, мурыжили более десяти лет. Если кангалецкая история была мистификацией, то она прошла самую взыскательную проверку. Настоящий разведчик должен уметь создавать подобные легенды. Но в таком случае зачем понадобилось подкреплять ее упоминанием в книге «Испытание одиночеством», которую автор и не надеялся когда-либо опубликовать? Воспоминания об Африке, по словам Быстролетова, помогли вытерпеть тяжелейшие заключение в Сухановской тюрьме. Широко открытыми глазами я смотрю в стену и совершенно ясно в мельчайших подробностях вижу небольшое озеро в экваториальном лесу, нависшие над горячей бурой водой деревья и купающихся коричневых пузатых человечков. Это пигмеи, самые маленькие люди на Земле. Личность и биография. Гая ван Эгмонта он частично срисовал с Генри Пика. А что с самого себя? Вот главный герой размышляет о своем неуемном характере. «Всю жизнь мне приходилось наблюдать внутри себя иногда мирное, но чаще полное раздоров сосуществование целой кучки разных людей». Примеряет походную экипировку. «Я стоял и смотрел в зеркало, и как будто бы видел там отражение своей юности, залитой солнцем палубы, белые гребни волн и веселую игру соленого бриза пестрым флажком на мачте. Сходят на берег в порту Алжира». Где люди, там всегда есть что посмотреть и послушать. Наблюдательность везде и всегда — одно из главных качеств успешного разведчика. Он был хорош, как Кларк Гейбл, только русоволосый. Этот американский актер в то время считался едва ли не самым красивым мужчиной в мире, пресс именовал его королем Голливуда. Эмигрантка Шарлотта мосс не удержалась от мысленного сравнения, когда познакомилась с Дмитрием Быстролетовым. В своих письменных показаниях, данных Ми-5 в 1940 году, Мос интерпретировала его фамилию как Буэстролетто и упорно называла Джоном. Вероятно, так он и представился при первой встрече в Амстердаме, куда Шарлотта приехала, еще не догадываясь, во что ввязался ее лондонский кавалер, связник советской разведки. Ирландец Брайан Гулт Верскуэлл, в обычной жизни инженер-электрик из корпорации BBC, состоял в молодежной организации Компартии Великобритании, симпатизировал СССР и учил русский язык. Его старший брат Нейл, убежденный коммунист, эмигрировал в Советский Союз в 1932 году. Брайан трижды гостил у него в Москве, мечтая как-нибудь стать гражданином государства рабочих и крестьян. Во время последнего визита с ним и пообщались люди из ОГПУ, снабдив парижским адресом для связи. «Он идеализировал жизнь в России. Его иллюзии даже перевешивали мои», — отмечала Мос, бежавший из гитлеровской Германии вместе с мужем, экономистом по профессии и коммунистом по взглядам. Брайан и Шарлотта познакомились в лондонском «Linguists Club». Ирландец учил немецкий, ей требовалось подтянуть английский. Приятельские отношения переросли в близкие. В начале октября 1935 года Гулт Верскойл предложил провести с ним уикенд в Париже. По прибытии он встретился с каким-то человеком, якобы обещавшим помочь перебраться в Россию. В ноябре Брайан взял подругу с собой в Амстердам. Здесь круг контактов оказался шире, и он уже не скрывал их. Быстролетов, то есть Джон, именно с ним была встреча в Париже, Кривицкий — Его фамилию Шарлотта узнала позднее по публикациям в газетах. Некая дама-фламандка и русский мужчина, приехавший из Америки, явно неравнодушный к алкоголю. Не исключено, что Ковецкий, отличавшийся той же склонностью. Вместе с ними Брайан ненадолго съездил в Гаагу, вероятно, потому что там, под крышей антикварного магазина, базировалась резидентура Кривицкого, и вернулся в превосходном настроении. Шарлотиан рассказал, как по пути на вокзал и обратно на пару с Джоном декламировал Шекспира, а в подходящий момент спросил, могла бы его подруга тоже поехать в СССР, и получил согласие. А потом в Лондоне начались странные встречи. Брайана зачем-то навестила та самая фламанка. Много лет спустя британская контрразведка опознала в ней Жермину Шнайдер, связную советской разведывательной сети «Красная капелла». В другой раз он упомянул, что виделся с лучшим другом главы британской разведки. Был еще и загадочный кто-то, о котором Мос немножко узнал уже в Москве. Родом из Венгрии, приехал в Англию из Голландии и открыл какой-то бизнес по-русски, его имя звучало как Федор. В конце февраля 1936 года Гулт Верскойлу внезапно понадобилось уехать из Лондона. В момент его прощения с на вокзале в открытое окно купе заглянул некий старичок, и попросил доставить в Париж подарок – портрет недавно коронованного Эдуарда VIII. Брайан охотно принял большой сверток. Он выполнял первое секретное задание. По всей вероятности, вез Теодору Малли партию документов от шифровальщика Кинга. В Париже резидент познакомил его с Генри Пиком, представил как связника на случай приезда Пика в Англию. Гулт Верскойл тоже получил фальшивый паспорт, с которым и пересек границы до СССР. Но прежде отправил письмо подруге. Следуя его указаниям, Шарлотта приехала в Вену, получила советскую визу в отделении интуриста и в середине апреля сошла на перрон в Москве. «Я нашла работу переводчика благодаря немецким друзьям моего мужа, но Брайан ничего не делал», — вспоминала Муз. «В начале мая Брайан взял меня с собой к Джону на дачу на севере Москвы. Джон, вернувшийся на родину после 17 лет отсутствия, выглядел удрученным. Он жил на даче со своей престарелой матерью и женой Миленой, работавшей вместе с ним. Она была чешкой, страдала острым туберкулезом. действовала только одно легкое. Джон и Милена подружески спросили, нравится ли мне в России. Я ответил откровенно, чему они сильно удивились, хотя моя критика, похоже, совпадала с их собственным мнением. Джон отругал меня за письма, которые я посылала своему мужу. У меня все еще была иллюзия, что каждый волен писать то, что хочет, за несогласованную смену комнаты. Переезд из одной гостиницы в другую. Он называл меня госпожа доктор из-за моего критичного отношения к СССР и прямо говорил, что за такие слова можно получить ссылку в Сибирь. В то же время сам он был в плохом настроении, особенно из-за болеющей жены, которой приходится жить на убогой даче. Там мы гостили только еще один раз. Шарлотта пробыла в Москве до октября 1936 года. Однажды Брайан позвонил ей в Лондон из Парижа. Затем стали приходить письма из Испании, где полыхала гражданская война. Вскоре эта ниточка оборвалась. Гулт Верскойл исчез. А в апреле 1940 года Шарлотту арестовали. Невозвращенец Вальтер Кривильский, о причинах его бегства на Запад будет сказано дальше, сообщил ми Пять, что миссис мосс вероятно, агент ОГПУ. В тюремной камере она написала довольно откровенные показания, опровергая свою причастность к шпионажу и настаивая, что Брайан в итоге отказался работать на советскую разведку, а в Испанию поехал бороться с фашизмом. Это совпадало со словами Кривицкого. Булт Верскойл был шокирован, когда узнал, что пакет, который он перевозил по заданию Мали, содержал секретные документы из foreign офис». В Испанию его отправили радистам советского посольства, там же арестовали по подозрению в принадлежности к троцкистам и вывезли в Москву. Британские власти, тем не менее, сочли нужным интернировать МООС за неблагонадежность. Лишь благодаря заступничеству ряда лиц, знавших ее и мужа, сотрудника Оксфорда, Шарлотте вернули свободу. Судьба ее сердечного друга сложилась трагично. Осужденный на 8 лет заключения, он окончил свои дни в лагере под Оренбургом. Англичане, наверное, могли бы вновь связаться с Кривицким и расспросить о людях, упомянутых Моз, однако представить не могли, что стрелета и Галени из показаний Вальтера Кривицкого один и тот же человек. Бывший советский резидент, обосновавшийся в США, посетил Лондон по приглашению Ми-5 зимой 1940 года. Результатом многочасовых бесед с ним стал внушительный отчет о структуре, целях и методах работы советской разведки, а также список агентов и резидентов, надо сказать, по большей части вышедших или выведенных из игры. Приветский раскрыл покойного Олдхэма и его куратора, агента с оперативным псевдонимом Ганс и паспортом на фамилию Галлени, действовавшего под прикрытием фирмы Гада. Хорошо образованный и красивый мужчина, и очень осмотрительный. Однажды Галени, следуя поездом из Лондона на континент, оказался в одном вагоне с правительственным курьером. Когда тот на некоторое время вышел из купе и попросил присмотреть за его сумками, агент к ним даже не притронулся. Он не поверил, что незнакомцу просто так доверит ценную почту. Почувствовав, что Олдхэм со своим алкоголизмом вскоре будет бесполезен, Галене вытащил из него информацию о потенциальных объектах вербовки среди коллег. Так источником советской разведки стал шифровальщик Джон Кинг. С ним начинали работать голландец Генри Пик и русский, бывший моряк, прежде живший в Соединенных Штатах. Потом Кинга взял на себя Теодор Малли. Набросав в общих чертах биографии Малли, Пика и Давидовича, Беглый резидент не сообщил ничего существенного о личности агента Ганса, хотя назвал даже адрес парижской гостиницы, где жил Быстролетов. У Кривицкого имелись какие-то резоны сохранить инкогнито бывшего коллеги. В Ми-5 отождествили голени с непойманным Джо Пирелли. Личность Джон Буэстролета осталась не раскрытой. Дмитрий Александрович, наверное, посмеялся бы, если бы узнал, что контрразведчики попытались идентифицировать его как Сергея Басова. Парижского смезняка-нелегала, вернувшегося в Соединенные Штаты, взяли на заметку после того, как Кривицкий засветил его в своих показаниях. В конце 1940-х американцы заподозрили Басова, служившего третьим помощником капитана торгового судна, в шпионаже в пользу СССР. Англичане поделились ФБР, информации в том числе выписками из показаний Мос, указав на ряд схожестей в скупых биографических сведениях и словесных портретах джон буистролетто и серж басов правда в конце этой справки отмечалось судя по фотографии он не особенно похож на кларка гейблу несколько недель для улаживания личных дел не принесли быстролету в облегчения На исходе лета 1936 года старший майор госбезопасности Борис Берман получил тревожное письмо из Европы. «Уважаемый товарищ Артем, я устал, нездоров, и работать дальше без серьезного отдыха не могу. Я чувствую изо дня в день растущий недостаток сил, естественно понижающий качество работы, вызывающий неряшливость техники. Кроме того, на почве переутомления появились симптомы болезни, которые я болел в 1922-1923 годах депрессии. «В моих руках дело большой важности и судьбы нескольких человек. А между тем на меня давят усталость и периоды депрессии. Я работаю только нервами и напряжением воли. Без малейшей радости, успехов и любви к делу, с постоянной мыслью. Хорошо бы вечером лечь и утром не подняться. Я нахожусь за границей 17 лет, из них на нашей работе 11 лет, в подполье 6 лет. Неужели этого недостаточно для получения смены?» Беспощадное и безоговорочное одиночество. Так Артур Артузов в порыве откровенности с самим собой в личном дневнике определил работу разведчика-нелегалов. Сомнения иногда посещали Быстролетова во снах. Как-то раз привиделся морской берег, свинцовые тучи и волны с протяжным гулом разбивавшиеся о скалы. Она сидела в седле прямо и гордо. Ветер крутил золотые кудри, темные глаза пристально глядели вдаль. Всем своим существом я чувствую влечение к вам, и в то же время понимаю, что вы враг. Художник, моряк, медик, юрист, прожигатель жизни и бродяга. Казалось бы, какая одаренная натура. Но если бы вы были тем, чем кажетесь. С болью я чувствую, что это маски. Когда вы снимаете одну, под ней неизменно обнаруживается другая. Настоящего человеческого лица не видно. Кто же вы, граф Переньи? Знаете ли вы это сами? Я давно наблюдаю за вами и всегда вижу за выражением любого чувства на вашем лице только настороженность и холодное внимание. Ваши глаза выдают вас, граф, они настоящие. В них нет ни добра, ни зла, потому что вы стоите по ту сторону морали. Горячий мир чувств, та жизнь, ради которой существуют другие люди и ради которой единственно стоит жить, пройдет мимо вас». Пока они кажутся вам смешными, все эти человеческие увлечения, порывы, страдания, ошибки, любовь, но однажды вы поймете свою нищету и захотите стать таким, как все. Тогда вы сорвете с себя все маски, все-все, и убедитесь, что под ними ничего нет. Товарищ Артем ответил, «Прошу вас набраться терпения и побыть на этой работе еще месяца полтора-два». Я вынужден, несмотря на понимание того, что могу вам причинить несколько неприятных секунд, заявить, что эти мысли полного упадничества совершенно недостойны нашего работника, вне зависимости от того, в каких бы тяжелых условиях и с какими бы нервами он ни не находился на работе. Бросьте уныние и оставшимися двумя месяцами не пачкайте всю вашу большую многолетнюю работу в прошлом». Пожалуй, самая глубокая тайна агента Ганса, вовлеченность в борьбу со Львом Троцким. Лидер большевистской революции с момента изгнания из СССР доставлял огромное беспокойство Сталину. Публичные московские процессы второй половины 1930-х проводились не только ради чистки партийных рядов, но и с целью опорочить Троцкого в глазах сторонников по Международной коммунистической лиге. Его сын Лев Седов Издатель бюллетеня оппозиции с 1935 года был под колпаком ино-НКВД. Планировалось даже его похищение. В слежку за Седом вели агенты Сергея Ифрона. Сергей Ифрон уехал из Праги в Париж в 1927 году, примкнул к философско-политической группе евразийцев ее левому направлению. В 1931 году подал в полпредства СССР заявление о предоставлении гражданства. В итоге согласился сотрудничать с ИНО УГПУ. В октябре 1937 года покинул Францию в связи с риском ареста по подозрению в причастности к убийству и рейса. Один из членов группы «Эфрона» участвовал в подготовке покушения. По свидетельству Залмана Кауфмана, сидевшего вместе с быстролетом в озерлаге, Тот упоминал об участии в убийстве сына Троцкого. Лев Седов публично заявлял, что обладает отличным здоровьем, не склонен к депрессии и в случае внезапного ухода из жизни виновников следует искать в лагере сталинистов. В феврале 1938 года он скончался после удаления аппендицита в частной парижской клинике. Троцкий не сомневался, что гибель сына – дело рук агентов Сталина. Однако это было не более чем совпадением. Когда начальник Ино Сергей Шпигельглас оказался в тюрьме НКВД, то на допросах уверял, спецгруппа внешней разведки, сумевшая внедрить своего человека в окружение Седова и похитить архив Троцкого, не имела отношения к этой смерти. Связь быстролетов Троцкий можно было бы принять за фантазию, если бы не еще одно странное свидетельство. В 1965 году... Дмитрий Александрович показал часть своих мемуарных сочинений заведующей отделом рукописей Государственной библиотеки имени Ленина, Саре Житомирской. Как историка ее, более всего взволновало описание роли, отведенной автору в подготовке убийства Троцкого. Оно показывало, какой широкой и многовариантной была эта операция. Легко представить себе, как меня тогда потрясло, прочитанное, Ведь мы еще ничего не знали, кроме самого факта убийства имени Рамона Меркадера, а об организации убийства советскими спецслужбами могли только догадываться. Но в уцелевших экземплярах рукописи Быстролетова о покушении на Троцкого нет ни слова. Как известно, смерть настигла основателя Четвертого интернационала в 1940 году в Мексике, и все же... Подготовка покушения началась, когда Троцкий еще не покинул Европу, а резидент Ганс не был уволен из Ино. Возможно, исчезнувшее описание роли – тот самый случай, когда нет дыма без огня. Осенью 1936 года Дмитрию Быстролетову позволились сдать дела. Он оставил в Париже шикарный файтон, на котором объездил пол Европы. В Берлине впервые за много лет оформил в консульстве визу на свою настоящую фамилию. Еще сутки в пути, и больше не нужно носить никаких масок, постоянно быть настороже, жить в раздвоении личности. Одно я притворяется, другое контролирует выполнение задачи. Он наконец-то сможет ходить в кинотеатры и музеи не потому, что там удобно назначать явки и общаться с людьми. Просто так. В те дни, когда Быстролетов ждал разрешения вернуться в Москву, Первый человек в партии, вершивший судьбу шестой части мира, а косвенной всего света, отдыхал в санатории в Сочи. 25 сентября Сталин отправил телеграмму в Кремль. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение товарища Ежова на пост нарком-внут делом. Егода, явным образом, оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения Троцкиско-Зиновьевского блока. На следующий же день назначение было утверждено. Николай Ежова, истово, боровшегося за чистоту большевистских рядов и воплощение директив ЦК во главе комиссии партийного контроля, оставили в прежней должности, наказав ему 9 десятых своего времени отдавать НКВД. Член политбюро Каганович писал Орджоникидзе, лечившемуся в Кисловодске, «Это замечательное мудрое решение нашего руководителя назрело и встретила прекрасные отношения в партии и стране. Егода, безусловно, оказался слабым для такой роли. Быть организатором строительства дорог и каналов — это одно, а быть политически зрелым и вскрывать своевременно врагов — это другое. У Ежова наверняка дела пойдут хорошо. И товарищ Ежов оправдал доверие.